13 -е. Начало великих разборок. Я не стал прерывать задумавшуюся девушку, прекрасно осознавая правильность поставленного мной вопроса. Ей есть над чем поразмыслить, прежде чем отвечать, хотя я и предполагаю ее следующее высказывание. — А кто сказал, что Великий Разлом нарушил установленный магическим порядком баланс? Она отчасти оправдала мои прогнозы в ответе. — Может, засилие светлых над темными, как и над всякими серыми, являются следствием заварушки вокруг Великих Хребтов? — Хм, я не стеснясь запустил волосы пятерню находя Талику правды и ее версии видения ситуации в русии А может, ты и права? — И это всего лишь предположение? — она не стала наставить. Мы даже не знаем, а существует ли инквизитор. Ксения поставила правильный акцент. — Ведь я до сей поры не слышала баек на этот счет, — добавила она. — Или же вся информация о нем самозаввенно входится стороной всеми теми, кто в курсе. Я не стал сразу и слепо сдаваться. Трепятно охраняется, так сказать, какой-то там группой из посвященных, избранных, может. И это тоже рассматривая как вариант, не проливающий света на пока откровенные кабацкие сплетни. Пожарская лишь же вдумчиво покивала, и мы вернулись к употреблению всякой вкуснятины, под приятное терпкое. Только сейчас я осознал свой сильный голод. Посему быстренько слопал уху и закрепил достигнутое состояние сытости, изысканной синетью и буттерами. Но, я осоловел прямо, налопался до отвала, как порой люди правильно выражаются. Довольно констатировал я результаты застолья. — Взаимно! — поддержала меня довольно Ксения. — И наделись, и высохли, и отогрелись. Моя персональная агенция подвела вполне очевидный итог незапланированного посещения злачного места для местных бродяг, всяких бандосов, да и иных злостных нарушителей законов империи. — Ну что ж, нам пора выдвигаться, как думаешь? Я вернулся к реалям. Нас наверняка заждались друзья-сотоварищи, участники Великой Операции Антиквар. Я добавил в тон чуточку пафоса и эпичности. Да, и ливень закончился, наверняка. — Согласна. Не стала капридничать моя компанеша и воспользовалась колокольчиком для призыва работника зала. — Деньг. Долго ждать не пришлось, и буквально через пару-тройку мгновений вызванный человек появился в нашем номере, застыв в привычном подвострасти. Денег очень хочет, что вполне естественно при его-то работе. «Чего с господам?» — поинтересовался он нарочито заигрывающе. «А господам, любезный, угодно расплатиться и удалиться». Ксения вновь взяла на себя бремя общения с услужливым работником ночного заведения. Делас, она развела руки, демонстрируя глубочайшее сожаление. Сами должны понимать, временичко неотложных дел наступило в аккураттенное. После продучавшего заявления администратор криминального кабака заметно погрустнел. Но пожарская. Взглянула на него очень многозначительно, с той таинственной зловещей подоплекой, на которую только способна в своем артистическом амплуа. Да так посмотрела, что даже я поверил в наши коварные замыслы на сегодняшнюю ночь. Ну, что-то типа жуткого разбоя всеизвежной расчлененкой бесчисленных жертв. Да, и обязательно слабых и невинных. «Господацы уже полностью расплатились и ничего не должны. Администратор превратился в откровенно скорбящего, но всего на мгновение. Я провожу вас». Он вновь преобразился в радушного и учтивого работника, одарив нас широкой улыбкой. «Вот и славненько. Мы поднялись и последовали за расторопным служителем» сопровождаемые заинтересованными взглядами посетителей из других номеров, тех штуры которых открыты. Я ожидал каких-то зацепок с придирками по отношению к нам, ну, как бывает в ночных кабаках. Но представители местного криминалитета проявили благоразумную сдержанность. Видимо, наши строгие образы всех остепенили. Короче, проблем с выходом не случилось, и вот мы... Снова на улице. Ливень кончился, как мы и предполагали, однако служами и грязью дела остались в полном порядке. Они есть и доставляют нам мелкие неприятности, заставляя совершать чудеса маневрирования, продвижении по все еще темным улочкам Ставрополя. Конечно же, мы справились, но с переменным успехом, ибо избежать попадания в парочку ям с служами не удалось. Но ничего, ведь мы достигли владений госпожи Беллы без приключений, без срежки и иных неприятных эксцессов. И вот мы снова в своих апартаментах. В моих, то есть. — Ага, да вы плашмя на дорогу упали, по-моему, и много раз по-доброму съездила Элеонора, осмотревшая наши потрепанные и заляпанные плащи. — Ага. Скарлетт ее поддержала в той же манере юморка. Еле ползали. Вертикально же не модно передвигаться. Девушки, девушки! А без никак не бойтись. Я беззлобно попенял им обеим и отмахнулся. Да и ладно. А где все? Я постарался быть предельно серьезным. Нам нужно собраться полным составом и обсудить кое-что. Сейчас ворот... Сибирская аназонка моментально прогнала от себя шутливый настрой. — А у нас тоже не обошлось без новостей, требующих общего обсуждения, — добавила она, занимая место на диванчике вместе с Элеонорой. Обе девушки изменились в сторону деловой серьезности и ответственности, что меня и порадовало, и насторожило. А вошедший Рафаэль с Бориславом и Остапьем укрепили во мне беспокойство. Правда, мне пока непонятно, на чем же оно основано, ведь вжиг-то довольный был, и продолжает таковым оставаться, судя по его мысли, образом. Я молча дождался, пока все рассядутся по своим привычным местам. — Ну, коли все готовы, прошу, начинайте, — обратился я как бы ко всем, но акцентировался на Рафаэле. — Судя по всему, дамы и господа, у нас масса новостей образовалась, и весьма противоречивых, если смотреть на них с положительных и отрицательных сторон, — умудренно подметил темный ворлок и вальяжно закинул ногу на ногу. — Феликс, мы теперь знаем, где искать таперкилда, — продолжил он. — Это здорово, но как-то не радостно звучит из твоих уст, а скорее даже печально. Мне пришлось перебить его своим замечанием. Да и у остальных энтузиазм не просматривается. Я кинул всех проницательным взглядом, готовясь к неожиданным откровениям. «Вываливайте — Вываливайте, чего на голову рухнула. Загородная резиденция. Некая роскошная усадьба, принадлежащая... — Рафаэль прервался, чтобы одарить меня и особенно Ксению пристальным взглядом. — Вы же помните главу посольского приказа, императора, министра иностранных дел, графа Никонора Валдая? Темный снова прервался, дав нам время отреагировать и хоть как-то переварить услышанную информацию. Мы переглянулись в Пожарской. — Я действительно припоминаю в мутную историю. С незаконными поставками редких артефактов куда-то на запад, наморчил я лоб. Именно Ксения подоспела с помощью та еще история. Она понимающе покивала. Мутная, как Феликс верно сказал, но не законченная, ввиду разродиной информации и расплывчатых доказательствах. Там еще лорд Гамильтон упокоился при непонятных обстоятельствах. — Англовитянин! — девушка включила агента. — И причастность к событиям графа Валдая, как бы сказать, она лишь только косвенная, — продолжила Ксения, все больше хмурясь. — Ты про убийство сейчас или про контрабанду? — я решился на уточнение. — И про то, и про другое, — сухо пробормотал агентша, не меняя выражения задумчивой напряженности. А кем у нас сейчас граф Волдай трудится? Кто-то знает? Я озвучил важный вопрос, рассматривая его для себя в контексте покушений на семью императора. И если кто-нибудь знает ответ на первый вопрос, то пусть поразмыслит над ответом на следующий. А где граф сейчас? Я устремил на собравшихся взгляд нетерпеливого ожидания. А? После той истории, про которую зашла речь, отличать естественно, принялась Ксения, как обладательница наибольшего количества информации. Граб подал в отставку. Подать-то подал, но не ушел. Элеонора Врангель вклинилась в разговор. Он каким-то боком остался при дворе императора заниматься консультациями по части внешних государственных связей. — Да, с тем самым Западом, представленным англовитянами. Папенька Петр Николаевич еще возмущался безымерно таким поворотом в карьере министра с запятнанной репутацией. Внесла она важную конкретику. — А где он сейчас? — ну, в свете известных событий с покушениями, и, скорее всего, тоже скрывается, как и основная часть императорского ближнего Круга. — А вот тут... — Тихо. Я остановил брифинг, подняв вверх открытую ладонь. — Давайте не будем громко обсуждать нахождение императорской семьи, а тем более в этих стенах, — предупредил я и существенно понизил голос. — Нам с вами известно, где сейчас находится чита императора, а посему мы не исключаем присутствие Валдая в Ставрополе но не утверждаем о его приверженности нашему государю. — Да, тут запросто может быть и из лагеря заговорщиков. Я отстраненно уставился взглядом в столешницу и забарабанил по ней пальцами, отстучав примитивненький ритм. — Ты его подозреваешь? — Рафаэль сдвинул брови. — Но в чем? — Конечно же, я его подозреваю, как и всех остальных господ, бывших и действующих болезненников императора, — отмахнулся я. Странные совпадения просматриваются, а умный человек всегда сможет суммировать два и два, — выдал я философский. Нужно обмозговать, как нам поступить с этими открытиями, причем никак не приблизившими нас к финалу в поисках Артура, — договорил я и задумался. Можете высказываться, но не сильно громко. Или порассужайте вслух. Ну, по очереди. Что мы разбить общего бывшего министра, целого главы посольского приказа и старшего следователя из внутренней безопасности Верховного протектората? Темный правильно озвучил вектор размышлений. И вообще, друзья, а при чем тут князь Шереметьев? Ксения добавила еще пару ниток в этот перетянутый узел тайн и загадок. Тем более нам-то известно, кем он на самом деле является. Пожарская многозначительно посмотрела мне прямо в глаза. Среди нас о нем нет секретов. Я кивнул с пониманием. И ты права, ведь я совершенно не врубаюсь. А при чем тут может быть клан двенадцати хранителей цитадели? Кстати, до такой истории нашего антиквара Похитители могут и не знать, — заявил я отчасти для собственного успокоения. — У меня есть предположение о корневой подоплеке всей этой истории, — Скарлет взяла слово, а Силы и Барри вздрогнули, ибо сибирская амазонка не удосужилась снизить тон, а наоборот рявкнула и тут засеклась, прикрыв рог ладонью. — Ой! — Говори, Наталька, только -то... Пожарска прижала палец к губам. — Орать тут вовсе не обязательно. Ведь, оговаривал говорил один величайший из величайших, говори тихо и к тебе прислушаются. — Ага. Скарлетт сразу же согласилась. — То трио, которое появилось в Малахитовом городе запертых душ, Малахитовый портал проверяли или Годунова Ивана искали? — Да уж. Или просто смотрели, а сколь много малахитовых артефактов можно в городе насобирать и продать западникам? Пожарская развела мысль баронесцы при старых связях Валдая. Или они отрабатывали канал связи с восточными землями, что по ту сторону от великого родлама. И Леонора не осталась в сторонке, приняв эстафету в движение версий. «А ключ кто, баре мои, дорогие?» Барри оторвался от конспектирования в своем новомодном блокноте. «Так, так и есть наш господин Артур, да Неожиданно выдал он резюме, причем весьма верный. Все с уважением посмотрели на Бармалея, тотчас утившегося от проявления всеобщего внимания и, как результат, в раз покрасневшего. Да, выгляди! Ножкой шаркнет. «А че я ничего, Он отвёл глаза и потупился. «Прав ты, уважаемый наш Борислав!» Я поспешил подбодрить здоровяка. «Нам жизненно необходимо установить местонахождение Артура. Присутствующие, в том числе и я, выразили согласие кивками и иными жестами подтверждения выдвинутого решения». И что, вполне предсказуемо, все уставились на меня, как на предводителя, готового выдвинуть и растолковать план первоочередных действий согласно новым полученным вводным. В принципе, у меня нет желания раскручивать маховик интриги среди нашей сплоченной команды. Поэтому я взял короткую паузу для себя, чтобы конкретненько все сформулировать. Тук-тук-тук-тук. Прозвучал условный ритм со стороны входной двери. Сивые и бары моментально отреагировали выхваченными револьверами и устремили их дуло в сторону источника звука. Тоже щелкнули взведенные курки. — А стоп! — ревкнул я твердым голосом. — Это свои! Я успокоил своих ретивых телохранителей. — Киргуду! — И за двери донесся шепот Тимохи. «Мормомбия!» — проговорил я отзыв, еле сдерживая улыбку. И в этот набор из двух слов я вероломно стыбзил из какой-то старинной комедии совдеповских времен. Ну заходил же, Тимка, на ловца и зверь, как говорится, добавил я уже для присутствующих. Бывший выличный ватажник рубко открыл дверь, просунул голову и только потом вошел. Застыв на входе, он снял кепку и принес отребить ее, перемираясь стаги на ногу. Да ну и понятно, столько пар глаз на нем сфокусировались. Вот и маленько робеет, парень. Докладывай, не стесняйся. Ты тут всех давно знаешь. Я прервал его заминку, олицетворяя дружелюбие и расположение. Не спалось мне? Паренька не пришлось долго упрашивать. Я, значит, са по саду у колодец я решил запретить, а сердце так и говорит, мол, Тимка, а ты на большую улицу одним глазком посмотри. Ну, я и посмотрел, значит, так-так-так, я изобразил на лице крайнюю заинтересованность. Дальше. Я очень аккуратненько глянул и испужался невероятно, — продолжил он сбивчиво, — фигура страшнючая, но человеческая, проплыла по улице, прошла, то бишь, но ну, ногами вроде не шагивая, и удалилась в сторону из города. — Почему из города? Следил таки? Тебе ж страшно было. Я вскинул бровь. — Страшно, Ферикс. Ох, страшно. Но я проследил и довел его аккуратно. Парень чуть не обиделся из-за подозрения его в трусости. И туда, значит где всякоразные барские домищи стоят, усадьбы и того всякое для богатеев. А там он и супостат исчез. Тимка досадливо развел руки в стороны, не усмотрел, куда а в какой дом зашел. Понятно. Я встал и подошел к пацану. Молодчик! Я дружески похлопал его по плечу. — Пригляд-то в том загородном районе. Я устроил, — продолжил он. Уж подозрительный маг тот, я и наказал, мол, не приближаться к оному. Еще раз говорю, ты молодчик и а у нас с вами, дамы и господа, я обратился ко всем присутствующим, еще одна напасть вырисовывается. Это инквизитор какой-то. Кто чего о нем слышал? Достоверного, а не на уровне кабацкого и базарного трепа. Все замотали головами, отрицая наличие информации о таинстером инквизиторе с непонятными должностными функциями. Я же обратил внимание на сыра Трувара. Он, как по мне вообще, абсолютно спокойно отнесся к данной информации. может быть, и много знают. Тогда возникает вопрос, а как его разговорить? Он же дух? Или мирские проблемы духом неведомый? и ему абсолютно пофиг на всех инквизиторов в любых проявлениях, что тоже возможно. — Господа, дамы, — я слегка повысил тон, привлекая к себе внимание, — на сегодняшний день мы все оставляем так, как оно есть. Приоритетная цель Артур и Аперкилд. Даже наоборот, сначала следователь, которого мы поспрашиваем, Мы знаем его, вероятно, местоположение в усадьбе графа Валдая. После дня и ночи слежки, время которой возлагаются на Тимку и его помощников, мы наведаемся туда и приблизимся хоть к чему-то. Я перебрал предварительную схему наших действий. А сейчас мы все идем спать, пока день не закончится и не наступит любимая ночь».